Сколько заплатил владелец в свое время за этот дом, никого не интересует. Я посмотрел на Элвиса и увидел, как в его глазах загораются огоньки понимания. При выплате компенсации не учитывается ни местная специфика, ни реальная рыночная стоимость зданий. Только количество квадратных метров площади, закрепленной за владельцем. Даже состояние здания на момент эвакуации в расчет не принимается. Если есть стены и потолок, то постройка считается существующей, и за нее выплачивается компенсация в полном объеме. Таким образом, человек, который к моменту начала эвакуации будет владеть определенным объемом недвижимости, получит солидную компенсацию. Можно иметь полуразвалившуюся хибару на окраине, и получить за нее такую же компенсацию, как за роскошный отель такой же площади в центре города. Я помолчал немного, чтобы Элвис успел обдумать мои слова. Его озабоченное лицо постепенно просветлело. Вы хотите сказать, что человек, владеющий большим количеством недвижимости в момент объявления эвакуации планеты, станет миллионером? Скорее всего, миллиардером. Если, конечно, успеет вовремя подсуетиться и скупить по дешевке как можно больше недвижимости. Элвис погрузился в приятные расчеты. Я добавил, а информация об этом пока только у тебя одного, так что все в твоих руках. Ну, как я рассчитался с тобой за спасение? Похоже, что даже больше. «А вы уверены, что будет эвакуация?» «Да. В таком виде Диметру оставлять нельзя. Эту команду наркоманов обязательно увезут отсюда вместе с остальным населением. На планете останется только коренное население. Ящеры достаточно умны, чтобы самим справиться с рудником. Они сейчас уже практически все делают сами. К тому же вряд ли рудник будет кому-то нужен». Не исключено, что его закроют и ящеров предоставят самим себе. Так что эвакуация будет, если, конечно, я выберусь отсюда и свяжусь с землей», — добавил я. «Да, выберитесь вы. Что тут переживать? Это вы на Диметре чужой, а я все же с самого рождения тут живу. И неплохо живу, надо сказать», — добавил он с самодовольной улыбкой. Город у нас небольшой, я знаком практически со всеми. Разумеется, со всеми, кого стоит знать, а не с этим быдлом, которое держит ткану. Так вот, среди прочих моих знакомых есть у меня и человек в порту. Он имеет доступ во все помещения, в том числе и в рубку гиперрадио. Ему не составит труда уговорить радиста отправить ваше сообщение на землю. Элвис достал из внутреннего кармана пиджака блокнот, вырвал листок, добавил к нему ручку и протянул все это мне. «Вот», — сказал он, — «вы пока напишите, что передать на землю, а я пойду переговорю с хозяином. Договорюсь, чтобы он приютил вас у себя на несколько дней, пока не придет крейсер». «Кстати, когда он может прибыть, вы говорите?» Полет с Земли до диметры у крейсера занимает несколько дней. Это все же не прогулочная яхта. Военные летают быстро. Еще как минимум пара-тройка дней уйдет на заседание, совещание и непосредственно подготовку к полету. В целом получается дней 10, не больше. Значит, у меня есть примерно неделя, чтобы успеть выкупить дома. Не густо, пробормотал Элвис. По его лицу пробежала легкая тень. Он о чем-то задумался, но буквально через минуту снова стал прежним обаятельным собеседником. «Ну вот и хорошо, поживете здесь недельку, а я завтра же передам вашу записку на гиперстанцию, чтобы ее отправили. Пишите донесение, а я позабочусь об ужине». «Господин Джейсон, проснитесь, пожалуйста». Элвис бесцеремонно растолкал моего измученного напарника. «Будьте добры, помогите мне принести с кухни ужин». «А, что?» «Я не сплю», — почему-то стал оправдываться Джейсон. Он покрутил головой, приходя в себя. Однако последнее слово, произнесенное Элвисом, все же пробилось в его сознание. Он тут же отреагировал. «Где ужин?»